Глава 123. И жизнь продолжается. Возвратившиеся пилигримы, точнее их взрослые представители, стали довольно поздно. Ну а дети, как водится, повскакивали с постелей на рассвете и побежали на кухню, где уже собралась целая толпа ребятни. Джем и Мэнди сразу подружились с Агнес и сёстрами Хардман. Мэнди пришла в восторг от Честити и вызвалась кормить её завтраком. Она ласково ворковала, кладя девчушке в рот малюсенькие кусочки, словно голодному птенчику. Отчасти хихикала и захлебывалась молоком. Решив сходить в кладовую за еще одним ведерком молока, я вышла из кухни и встретила спускавшуюся по лестнице Бриану, сонную, но полностью одетую. «Как ты, моя хорошая?» — спросила я, оглядывая дочь с ног до головы. Бри стала бледнее и тоньше, чем до поездки в еще бы преодолеть три сотни миль в тряской повозке в условиях войны, бог весь какой погоды и скудных запасов пищи, и вместе с тем заботиться о паре лошадей, мужа и двоих детях, сидя на контрабандных ружьях, замаскированных под партию гуана, летучих мышей. Однако вид у нее был счастливый. «Поверить не могу. Это потрясающе!» Бриана обвела дом рукой и огляделась. «Но па до сих пор не установил дверь в хирургической. хохотнула она. «Ничего, успеется». Глянув в сторону кухни, судя по негромкому гулу голосов и хихиканью, обстановка там была вполне мирной. Я взяла дочь за руку и потащила её к бездверному проёму хирургической. «Давай-ка послушаю твоё сердце. Запрыгивай на смотровой стол и ложись». Явно подавив желание закатить глаза, Брис с ловкостью кузнечика запрыгнула и послушно улеглась. Затем с блаженной улыбкой прикрыла глаза, расслабляясь набитой войлоком поверхности. «О боже! Я не лежала на такой мягкой кровати с тех пор, как мы уехали из саванны. Тем более на такой чистой». Она с наслаждением потянулась, хрустнув позвонками. «Кстати, лорд Джон просил передавать тебе привет». «Так и сказал?» — улыбнулась я, беря в руку стетоскоп Пиннера. «Нет, он выразился более элегантно». но смысл был именно такой». Бри открыла глаза и пристально посмотрела на меня. А его светлость герцог Парлоу умолял нижайше кланяться. «Написал тебе что-то вроде письма». «Что-то вроде?» «Во времени долгого брака с лордом Греем мне доводилось видеть пару посланий Хэлла, а еще чаще слышать о них от Джона. Он хоть подписался полным именем?» «Да, но был ужасно расстроен». «Сидел с поджатыми губами и всё такое прочее». Я удивлённо подняла брови. «Расстроен? Хел? Интересно, чем?» «Расшнуруй корсет». «Долгая история», — ответила она, скосив глаза на грудь и развязывая тесёмки. Затем снова метнула на меня взгляд. «Насколько я понимаю, познал, что Уильям в Саванне, когда предложил мне туда отправиться?» «Да, лорд Джон упоминал об этом в письме». в котором приглашал тебя приехать и написать портрет той дамы из высшего общества. «Кстати, как твоя работа?» Брирос смеялась. «Я во всех подробностях расскажу тебе об Анджелине Брамби и ее супруге, но чуть позже», сказала она и прикрыла один глаз, уставившись на меня вторым. «Не переводи разговор на другую тему, Уильяма». «Вы все-таки встретились?» — спросила я с затаенной надеждой. которую тщетно пыталась скрыть. Бриана открыла оба глаза. «Да», — кивнула она, вытаскивая завязку из последней петельки. «Все прошло. Просто замечательно». Голос ее потеплел. Уильям приехал в дом Брамби. Лорд Джон послал его навстречу с леди-художницей, не сказав про меня ни слова. «Да что с ними не так?» Возмутилась она вдруг, подняв глаза. «Я пропая лорда Джона». «Почему они утаили, что мы с Уильямом будем в саванне в одно время?» «Постеснялись», — ответила я с грустной улыбкой. «К тому же оба не решены так-то, хотя, возможно, тебе так не кажется. Они не желали, чтобы на вас давил груз ожиданий». Джейми очень боялся, что брат и сестра не понравятся друг другу, а мечта о взаимной симпатии между детьми была столь велика, что он не решался говорить об этом даже со мной. «Лорд Джон и твой папа хотели как лучше», — примеряющий подытожила я. «Ну и как тебе, Уильям?» Бри нахмурилась и сочувственно покачала головой. «Бедный Уильям. Он очень славный парень. Не представляю, как можно справляться с такими проблемами в столь юном возрасте. Насколько я помню, тебе в твои 20 жизнь тоже не казалась лёгкой». Я развязала тесёнку на нижней сорочке и приложила плоский раструб стетоскопа к её груди. «Думаю, вам просто не повезло с родителями. Сделай глубокий вдох, моя дорогая, и задержи дыхание». Она исполнила инструкции, и я прислушалась. Переместила стетоскоп и снова прислушалась. Ещё раз переместила. Ток-ток, ток-ток, тук ток, -ток, ток, -ток, ток, -ток. Равномерные, как стук метронома, уверенные звуки. На всякий случай я приложила пальцы к солнечному сплетению, чтобы проверить брюшную пульсацию. Подтянутый живот слегка подрагивал при каждом ударе вместе прохождения аорты. Всё в норме. Никаких нарушений сердечного ритма. Вынесла я вердикт, подняв глаза. Боже, каким прекрасным было её лицо. Наконец-то она дома. в безопасности, живая. «Мама, с тобой всё в порядке?» — встревоженно спросила Бри, заметив слёзы у меня на глазах. «В полном», — подтвердила я, кашлянув. «Часто были приступы мерцательной аритмии?» «Нет», — ответила она с некоторым удивлением. «Два-три раза на пути в Чарлстон и один или два, пока мы жили там. Дважды в саванне». Я сейчас говорю о более или менее серьёзных случаях. А вот на обратном пути приступов не было. Разве что совсем коротких, не дольше пары секунд. Немного помолчав, Бри продолжила. Я принимала ивовую кору. Правда, через некоторое время стала её измельчать и смешивать с сыром. Получалось что-то вроде таблеток. Потому что от чая постоянно хотелось в туалет. Не могла же я рисовать, бегая на горшок, каждые пятнадцать минут. Как думаешь? Сыр не мог нейтрализовать её свойства. «Вряд ли», — рассмеялась я. «Поздравляю, ты изобрела первый в мире аспирин со вкусом сыра». «Кстати, у тебя желудок от этих пилюль не болел?» Бри покачала головой и затянула горловину сорочки. «Нет». «Но сыр наверняка смягчил действие кислоты. Если не ошибаюсь, именно поэтому пациентам с язвой советуют пить молоко». «Верно. Или назначают антоциды». «Мёд тоже хорошо помогает от...» Я резко замолчала. Бриана уже завязывала тесьму. И я как раз собиралась подать ей кружевной платок. Однако моя левая рука до сих пор лежала у неё на животе в районе пупка. И я всё ещё ощущала сердцебиение. Едва заметное, частое сердцебиение. Тихое, суетливое и очень настойчивое. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. «Мама, что-то не так?» Бриф стревоженно села. Я лишь покачала головой. «Добро пожаловать домой». Только и смогла выговорить я, приветствуя нового обитателя Риджа. А потом расплакалась. Из-за радостной суеты, вызванной новостью о беременности Брианы и хлопот по перераспределению комнат, Сильвия и ее дочки заняли недостроенный третий этаж, затянув окна парусиной для защиты от дождя. А Брис с Роджером переехали в свою прежнюю спальню. Фани и Агнес, ставшие теперь женщинами, получили в личное пользование часть чердака, хотя продолжали спать в повалку с младшими детьми, как и сёстры Хардмана. Я совершенно забыла о записке. Я сунула послание Хэлла в карман фартука и обнаружила почти неделю спустя, когда решила постирать одежду. Фартук стал таким грязным, что продолжать его носить было бы не гиенично. Записка представляла собой маленький лист бумаги, замысловато сложенный в несколько раз и скрепленный восковой печатью с оттиском лебедя на фоне полной луны. На внешней стороне был указан адрес и имя получателя. Миссис Джеймс Фрезер, Фрезер Рич, Северная Каролина. Письмо начиналось без всякого обращения. Джон дал верную характеристику эпистолярным привычкам брата и состояло всего из нескольких строк. Ничего лишнего. Правда, Хелл его все же подписал. «Уж не знаю, какая кошка между вами пробежала, но вы с моим братцем явно больше, чем просто друзья. Я намереваюсь кое-что предпринять, однако если вдруг не вернусь, присмотрите за ним, пожалуйста. По скриптум. Не могли бы вы порекомендовать какое-нибудь смертельное снадобье? Хочу потравить крыс». Харальд, герцог Пардлоу. Внизу стояла заглавная буква «Х». Очевидно на случай, если я не узнаю автора по титулу. Я осторожно положила письмо на буфет, чтобы перечитать, пока буду месить тесто. Мне вдруг стало смешно. И я даже улыбнулась, хотя улыбка получилась немного нервной. Хочу потравить крыс. ну но -ну. Насколько я знала Хэла, речь шла как минимум об убийстве или самоубийстве. На худой конец о полном истреблении грызунов в подвале дома. Что же он задумал? Сплошные головоломки. Пробормотала я себе под нос, шлёпнув вязкое тесто на присыпанный мукой стол. Хорошенько вымесила его и скатала в шар, после чего вернула в миску и накрыла влажной тканью. Затем долго стояла, не моргая, словно глупая курица, и, пытаясь сообразить, что, чёрт возьми, затевают братья Греи. Встряхнув головой, перенесла миску на полочку возле очага, чтобы тесто быстрее поднялось, и направилась в кабинет. «Можешь дать мне лист бумаги и приличное перо?» Спросила я у Джейми, который о чем-то размышлял, откинувшись на спинку стула. «Конечно. Держи». Он вынул из стоявшей на столе чернильницы перо и подал мне вместе с листом тряпичной бумаги, позаимствованной у Брианы. Кивнув знак благодарности, я подошла к столу и написала «Харальду, герцогу Пардлоу». полковнику 46-го пехотного полка, Савана Джорджия. Дорогой Хелл, да, листья на перстянке. Измельчите их и сделайте крепкий отвар, или покромсайте в салат и пригласите крыс на ужин. Ваша бывшая невестка к. По паскриптум. Это не самая гуманная смерть даже для крысы. Пуля куда более практичный способ... Джейми наблюдал, как я пишу. Без труда читая лежащее вверх ногами послание. Когда я закончила и помахала листком, чтобы поскорее высушить чернила, он удивленно вскинул брови. Я молча положила перед ним обе записки. Свою и Хэлла. После прочтения его брови так и не вернулись на место. Джейми поднял глаза. «Это всего лишь шутка», — объяснила я. «Мой совет про листья на перстянке». Он сдержанно хмыкнул в своей шотландской манере и подтолкнул ко мне записки. «Может, ты и шутила, Саксоночка?» А вот он — нет. Ни в едином слове.